Глава двадцатая. Радужное желание. «Лучше б я не обувался!» — хныкнул Джос. «А теперь вот кранты-ботинку. Я привезу тебе еще. У меня таких сквизиков три полки!» — отмахнулся Робби, глядя на груду кусков металла, которая недавно была крылолетом. «От безразмерного ботинка-сквизика, похоже, вообще ничего не осталось». Скажи спасибо, что тебе, не кранты. Спасибо, сказал Джосс. Робби посмотрел на него и нервно хихикнул, и без того вечно торчащие в разные стороны волосы Джосси топорчились иглами испуганного дикобраза. У тебя волосы дыбом, сказал Робби. Ну, что будем делать дальше? Ты хотел поискать следы, где и что будем искать? А я уже понял зачем инпо построили тут мосты пытаясь пригладить игольчатую шевелюру заявил джос зачем это сигнал Джос показал на мосты по которым все еще пробегали огоньки когда па только смастерил мне крылолет он устанавливал наверху дома сигнальные прожекторы чтобы я не заблудился Ха, неужели ты думаешь что эти огни можно разглядеть из космоса или хотя бы из стратосферы Огоньки быстро тускнели. Теперь их было плохо видно даже из мыслелета, висящего в полусотни метров над прибрежным песком. Да и зачем нужны сигнальные огни, если есть навигаторы, маяки и помощники? Я тебе рассказывал, какой помощник есть у Патрика? Рассказывал раз двадцать. Нет, это не сигналы. Тут что-то другое, задумчиво сморщил нос Робби. Может, инпы ловят здесь... В стеке энергию для своих кораблей? Но ведь энергия вырабатывается только в грозу, а гроза тут бывает редко, зимой вообще никогда. Ты бы стал ждать полгода, чтобы зарядить свой корабль? — Не стал бы, — согласился Робби. — Тогда не знаю. Слетаем на середину, посмотрим, как все выглядит оттуда. Джосси заерзал. Ему явно не хотелось на середину, но и не хотелось показаться трусом. На середине искрит сильнее всего, небрежно заметил он. Остаточной энергии после грозы, уверенно заявил Робби. Неопасные пустяковины. Для тебя, может, и не опасный, ты везучий, но видел, как шары набросились на меня. Причем тут, везучий или невезучий? Они набросились вовсе не на тебя, а на крылолед, потому что он металлический. Да? Джоси сразу повеселел. А я-то думал, чего они ко мне прицепились? Тогда летим, что-то ждешь. На середине озера Робби поднял неустрашимый на полторы сотни метров. Мыслелед, сконструированный с тем, чтобы не слушаться совсем уж безрассудных команд малолетних лихачей, отказался взлетать выше, но из такой высоты открывался вид, от которого захватывало дух. Синяя чаша озера, лежащая в кольце зеленых склонов, разорванном в одном месте желтым пятном песка, была словно затянута паутиной. Мосты тянулись ото всех берегов и, переплетаясь, сходились только в центре, у круглой каменной площадки. На краях площадки все еще мерцали огоньки, но возле берегов уже начали появляться птицы, и первая полупрозрачная радуга засветилась над каменным лабиринтом, уходя концами в темную зелень лесов. Робби рискнул откинуть купол и полной грудью вдохнул пахнущей влагой и, чем-то неведомым, может, электричеством, воздух. «Давай крадуги! вдруг завопил Джосси, дергая его за плечо. «Скорей! Скорей!» — Робби швырнул неустрашимый туда, куда показал Джос, и только потом крикнул. «Зачем? Если до нее дотронуться и загадать желание, оно сбудется. В той книжке...» Робби так разогнал мыслелед, что сквозь свистящий в ушах ветер перестал слышать, что Джосси кричит про книжку. И все-таки не успел. Радуга погасла. Джосси разочарованно выдохнул. Эх, но тут слева зажглась еще одна радуга, очень яркая и крутая, встающая прямо из воды. Робби ринулся к ней влетел под радужную арку и остановился под высшей ее точкой. Лицу стало холодно от мелких капелек, оседающих на коже. Все вдруг задрожало и расплылось в фиолетовом тумане. Джозеф вскочил, вытянул руку вверх, и его рука окрасилась в фиолетовый цвет. Фиолетовый отсвет лег на его лицо. Он пошевелил фиолетовыми губами, выговаривая желание – и громко засмеялся, тряхнув головой с фиолетовыми встопорщенными волосами. «Загадывай тоже быстрей, только не говори, что загадаешь, иначе не сбудется!» Робби встал, сунул руку в радугу и сказал про себя «Хочу стать диким разведчиком!» «Ты фиолетовый!» — радостно сообщил Джосси. «Ты тоже. А спорим, сейчас станешь синим!» Робби шлепнулся на сиденье и, не сдвигая колпака, рванул вверх. фиолетовые сияние. В зыбком влажном мареве качнулись фиолетовые облака, фиолетовые мосты внизу, ярко-фиолетовое солнце. На волосах Джосси заблестели фиолетовые капли, и даже воздух, похоже, стал фиолетовым, душно-ароматным, как фиалки в оранжерее. Мыслелед продолжал подниматься. Фиолетовый мир Превратился в прохладно-синий, и Джоси, размахивая синими руками, завопил Уя! Синий цвет сменился голубым, слегка пощипывающим кожу, голубой, буйно-зеленым, пахнущим полевой травой, и Робби пропел Синие руки джамбли над морем живут, с головами зелеными джамбли живут. Желтый цвет был таким ярким, что Робин на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, мыслелед уже летел сквозь оранжевый мир, похожий на громадного солнечного зайчика. Красный мир взорвался праздничными огнями винзорского фейерверка и неустрашимый взмыл над радугой под радостные вопли пилота и пассажира. Они пролетели сквозь радугу. Что может быть офигительней? Разве что? Робби дернул Джосси за куртку. Сядь и держись. Зачем? «А-а-а-а!» ужасаясь самому себе, но не в силах устоять перед искушением, Робби послал неустрашимый вниз вдоль красного искрящегося сияния. Джосси завопил, и Робби тоже заорал от страха и лихого восторга. Мысли наполовину скользил, наполовину падал по крутой красной полосе, обрывающейся у далекой-предалекой воды. Ни в одном из аквапарков Твердыни и Винзера не было такой безумной водяной горки. Хватит! визжал Джоси, но Робби напрочь, забыв о своем благоразумии, не прерывал сумасшедшего спуска. Один раз они окунулись в радугу, провалившись до оранжевой полосы, вынурнули и с воплями понеслись дальше, притянутые друг к другу страховочными лентами. Робби даже не заметил, когда они успели выстрелить из сиденья. «Ах, хва! Вода блестела уже совсем близко. Но разогнавшиеся мысли Робби было не остановить. К счастью, неустрашимый оказался разумней своего пилота и стал замедлять скорость над озером так же, как обычно замедлял над землей. Робби собирался остановить шар в метре над водой, но после головокружительного полета скольжение его трясло. Мысли в голове беспорядочно прыгали, и неустрашимый тоже подпрыгнул и шлепнулся о воду. В воздух взметнулся в веер брызг, умыв, Джосси и Робби. На этом безумный спуск завершился. Офигеть! Офигеть! Как заведенный твердил Джоси? Ага, радостно согласился Робби. Здорово, да? Джос помотал головой, рассыпав капли с волос, и крикнул: Ну ты крут! Давай еще раз. Эй, роб, ты чего? Робби уставился на то, что покачивалось на поднятой мыслелетом волне. Обугленных мертвых бубнил можно было узнать только по длинному, расширяющемуся на конце клюву. «Мы их поубивали своей грозой?» – дрожащим голосом спросил он. «Ну, когда ваш громадный корабль опустился на поле, тропиков наверняка было еще больше, – неуклюже утешил Джосси. Как ни странно, Робби никогда раньше об этом не думал и сейчас с ужасом уставился на друга. «Зато как здорово, что вы не сели на наш дом!» быстро добавил Джосс. Робби прикусил губу, задвинул колпак и поднял мыслелет в воздух. «Мы уже домой?» – удивился Джосси. «Мы же еще ничего не нашли и не узнали!» «Мы узнали, что Миушу оставили здесь вовсе не импы, которые построили мосты». — ответил Робби. — С чего ты взял? — Ты нашел ее в позапрошлом году, так? — Угу. — А на многих мостах растут деревья и кусты. Значит, мостами не пользовались уже давным-давно. — Но мы же не знаем, как ими пользуются, — заспорил Джосси. — Может, деревья импом ничуть не мешают? Может, их корабли умеют садиться, ничего не повредив? — Там, где я нашел Миушу, все было целое, только трава чуток — Примялась по кругу. Тут Джуси сообразил, Что сейчас это не лучшая тема для разговора, И замолчал на полуслове, виновато шмыгнув носом. Некоторое время они молча неслись Над полем и рощами. Глядя на облака, тронутые розовыми красками Приближающегося заката, Робби в конце концов перестал хмуриться и сказал, Когда я стану диким разведчиком, У меня будет корабль, который может опускаться где угодно, никого не задавив. А такие бывают? Не знаю. Если не бывают, я найду того, кто мне такое изобретет. Зачем искать? Есть па? Пихнув друга острым локтем, Джосси развернулся так, чтобы лучше видеть его лицо. Он может изобрести и смастерить все, что угодно. Не зря его зовут Гев. Разве Гев. Что-то значит? А как же? Это сокращенно от Гефест. Был на старой земле такой бог, который изобретал, делал всякие удивительные штуковины. А что значит «Нэн»? Это от Нэнни. Нянюшка. Понятно. Тебе здорово влетит за крылолет. Чего влетит? Куда влетит? Робби не всегда понимал словечки Джосса, заимствованные старого курса сленга, но сейчас Джосси не понял его. «Ну что сделают твои родители, когда узнают, что крылолет погиб?» Переиначил свой вопрос Робби. «Ма скажет, пожалуйста, детка, будь осторожнее. Апа, конечно, сделает мне новую леталку, но еще не скоро, потому что сейчас он по уши занят твоим охранником». Робби проводил взглядом направляющихся к озеру Птерачушей и выпалил. «По-моему, это ты ужасно везучий. У тебя такая потрясающая семья и дом». «Разве твой дворец хуже?» — удивился Джосси. Робби промолчал. «Он не знал, хуже Винзер или лучше, но знал, что обязательно постарается вернуться в дом мусоровоз завтра, послезавтра и послепослезавтра. И послепослепослезавтра.